Территория ордена. Город Порто-Франко. Суббота, 15 на 321. 2846. Вариант с личным авто Сара категорически поддерживает. Порывается даже одолжить Тугриков, если мне своих не хватит. Мол, ей и на низовой орденской должности платят более чем прилично, а тратить пока особо не на что. Главным пороком своим барышня числит исключительно любовь к хорошей кухне как еда здесь дешевая, и даже с ее тренированным аппетитом проесть можно, ну, 10% от силы, потому как дорогие изоленточные деликатесы и кулинарные ингредиенты ничуть не лучше недорогих здешних. «Родная, ты только не пугайся, но я сейчас выскажу жуткую ересь», — усмехаюсь я, выслушав все это. «Хорошая зарплата не для того нужна, чтобы ее тратить. Ты прав, это ересь. А для чего тогда?» чтобы складывать в тумбочку, ну или в большую железную банку, кому как больше нравится. А дальше что с этой тумбочкой делать? Ничего не делать, пусть себе стоит. Это страховка на тот случай, если ты однажды захочешь послать куда подальше основного работодателя. Жуткая ересь, — вздрагивает Сара. — Солнце, никогда и никому больше этого не говори, особенно моим работодателям. Договорились. А пока спокойно работай и пусть счет растет. Когда нужно будет, тогда в дело и пустим. Согласна. Но ведь сейчас тебе нужно? Не, сейчас мне просто с машиной удобнее, чем без нее. Нужно будет, если срочно потребуется куда-то далеко ехать или вовсе жить на колесах. Тогда в джип и рацию ставить надо, и напарника завести, чтобы водитель и бортстрелок были. А еще посмотрим по объему наличного багажа. Может, в задний отсек всё не влезет, и тогда прицеп понадобится, как у Сая с Бертом. «Вообще-то я машину вожу вполне пристойно», – ненавязчиво намекает барышня. Стреляют так себе. А за рулем – пожалуйста». «Буду иметь в виду, любимая». А вот вопрос путешествия в Новую Одессу висит в воздухе. По глазам вижу, ей тоже хочется поехать. Очень хочется. В Новом мире обитает уже несколько месяцев. Рассказов о том, как тут бывает интересно, наслушалась дюжинами. Да если бы и не наслушалась. Сама возможность побывать там, где мало кто бывал до тебя, дорогого стоит. И при этом, сама за периметр базы только в Порто Франко и выбиралась. Но послать подальше основного работодателя Сара еще не готова. Да и я пока еще не обустроил себе доходы, чтобы предлагать ей поменять образ жизни. Вряд ли к среде четвергу в этом плане что-то кардинально изменится. Тут помоги Тьюринг весь поиск по делу Шермер закончить. Конечно, если параллельно я найду клад или, скажем, вычислю главаря всего этого синдиката и получу обещанную, ну очень толстую премию, другое дело. Но это уже даже не мечты, а сугубая маниловщина. Вывод? А никаких выводов. Пока просто плывем по течению, барахтаться нет оснований. Если путешествовать мы поедем не на следующей неделе, а чуть позже, тоже ничего страшного.